Ф.Р. совсем не ловится. Буйгоя вполне прилично. Про оранж он не помнит. Зато у него имеется домашний телефон. Счетчик он, правда, не стал устанавливать. Ему вообще приятнее строить отношения с людьми на доверие», признался он и махнул рукой, словно подшучивая над собственной установкой. И выразил надежду, что я не буду все ночи напролет разговаривать с Японией. «Да уж, с Японией точно не буду», Отрезал я довольно по-хамски, что совершенно не входило в мои планы. Он нахмурился, явно не решаясь спросить, в чем дело, и разузнать побольше. Но через пару секунд отказался от этой идеи, повернулся и пошел к своему Мерседесу. Я подумал тогда, что мы еще увидимся, познакомимся поближе. Но перед тем, как включить мотор, он вручил мне свою визитку. «Посылайте чеки по этому адресу». И вот я один, на земле, как писал Руссо, без брата, без ближнего, без друга, без иного собеседника, кроме самого себя. Примечание. Руссо. Прогулки одинокого мечтателя. Перевод Горбова. Конец примечания. С этим не поспоришь, но в следующем предложении Руссо провозглашает себя самым общительным и любящим среди людей. Это был совсем не мой случай. Я рассказал об Америке, о некоторых женщинах, но в итоге список получился весьма кратким. В отличие от Руссо, я не мог сказать, что оказался по единодушному согласию изгнанным из их среды, и люди никогда против меня не объединялись. Просто так вышло, что ничего не вышло. Моя без того ограниченная связь с миром постепенно выветрилась, и теперь уже ничто не могло прервать мое падение. Я подкрутил колесико термостата и решился уже пойти спать или хотя бы полежать. Спать — другое дело. Зима была в самом разгаре. Дни уже начали прибавляться, но ночь обещала быть долгой, а уж лесной чаще и вообще непроглядной. Наконец, я погрузился в мучительный сон. Небесщедрой помощи Кальвадоса из торгового центра «Леклерк» в Кутансе. Я внезапно проснулся посреди ночи, при том, что мои сновидения ничему такому не способствовали. От ощущения, что кто-то слегка коснулся меня или погладил по плечу. Я вскочил, походил туда-сюда по комнате, чтобы успокоиться, За окном было темно, хоть глаз выколи. Наверное, новолуние, поэтому и луны совсем не видно, подумал я. И звезд тоже. Слишком низкая облачность. Было два часа. Еще и полночи не прошло. Это время утренней службы в монастырях. Я зажег все имеющиеся лампы, но так и не смог совладать с собой. Мне снилась Камилла, это очевидно. Камила во сне погладила меня по плечу, как делала это каждую ночь еще несколько лет назад. На самом деле, много лет назад. Уповать на счастье, пожалуй, бесполезно, но я все еще тешил себя надеждой, что мне удастся избежать, по меньшей мере, самой банальной деменции. Я снова лег и обвел взглядом комнату. Она образовывала идеальный равносторонний треугольник. Две наклонных стены сходились в центре конькового бруса. И тут я понял, что ловушка захлопнулась. В Клеси, в точно такой же комнате, я каждую ночь ложился спать с Камилой первые три месяца нашей совместной жизни. В этом совпадении, в принципе, не было ничего удивительного. Все нормандские дома такого типа построены более или менее по одному образцу. К тому же я находился сейчас всего в двадцати километрах от Клеси. Просто я не был к этому готов. Снаружи дома ничем не напоминали друг друга. В Клеси мы жили в Ахверховом доме. Здесь же стены были сложены из колотого камня, возможно, песчаника». Я поспешно оделся и спустился в столовую. Там был собачий холод. Огонь в камине так и не разгорелся. У меня никогда с огнем не складывалось. Я понятия не имею, как следует укладывать пирамиду из поленьев и веточек, что является просто очередным пунктом в длинном перечне различий между мной и эталоном настоящего мужчины. Возьмем для наглядности Харрисона Форда на которого я хотел бы походить. Но в данный момент он был ни при чем. Мое сердце скрутило в мучительном спазме. Воспоминания хлынули непрерывным потоком. Нас убивает не будущее, а прошлое. Оно возвращается, терзает, точит и в конце концов и правда убивает. Столовая тоже была точь-в-точь -точь как та, где три месяца подряд мы ужинали с Камилой, предварительно наведавшись в деревенскую колбасно-мясную лавку, в столь же деревенскую булочную-кондитерскую, и заехав за овощами к местным фермерам, после чего она принималась тряпать с воодушевлением, которое мне теперь так больно вспоминать.